Он может быть присоединен к ежегодному отпуску или предоставлен в любое другое, удобное для работницы время. Примечание. Трехдневный дополнительный отпуск присоединяется к ежегодному и суммируется с другими дополнительными отпусками. Общая продолжительность отпуска работницы, пользующейся дополнительным трехдневным отпуском, не должна превышать 28 календарных дней – включая выходные, приходящиеся на отпускное время. Кроме оплачиваемого отпуска, женщинам с двумя и более детьми до 12 лет предоставлено право на ежегодный дополнительный отпуск по уходу за детьми без сохранения заработной платы продолжительностью до двух недель в году. Он может приурочиваться к ежегодному оплачиваемому отпуску или предоставляться отдельно, как полностью, так и по частям. Такой отпуск предоставляется в период, когда позволяют производственные условия. Перенесение его на следующий год не допускается. Многодетная семья получает и налоговые льготы, поскольку в соответствии с указом Верховного Совета СССР от 30 сентября 1983 года для рабочих, служащих и приравненных к ним по налоговому обложению граждан, имеющих на иждивении более 4 человек, размер подоходного налога по месту основной работы – снижается на 30 Если молодая семья пользуется судой на улучшение своих жилищно-бытовых условий, то при рождении второго ребенка долг уменьшается на 200 рублей, а при рождении третьего еще на 300. Таким образом, взятый кредит засчитывается на одну треть. Семьям, имеющим четырех и более детей, размер платы за содержание ребенка в детском учреждении снижается. наполовину. Разностороннюю помощь многодетные семьи получают от предприятий и исполкомов советов народных депутатов. Как правило, она выражается во внеочередном обслуживании в поликлиниках, санаторном лечении, прикреплении к столам заказов для обеспечения продуктами и так далее. Почет и уважение, которыми окружено материнство в нашей стране, получило признание и в учреждении специальных государственных наград. Женщина, родившая и воспитавшая пять детей, награждается медалью материнства второй степени, шесть детей первой степени. Орден материнская слава первой, второй и третьей степени учрежден для награждения матерей, родивших и воспитавших, соответственно, семь, 8 и 9 детей. Мать, родившая и воспитавшая 10 детей, достаивается высшей степени отличия звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8 лет, получают пенсию с 50 лет при 15-летнем стаже работы. Достигнув 55 лет, они могут получить пенсию даже при 5-летнем стаже работы. Женщины, которым присвоено звание мать-героиня, и многодетные семьи имеют право на первоочередное обеспечение жилыми помещениями. В таком же порядке обеспечиваются жильем, нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи при рождении близнецом. В новой семье жизнь порой сложнее наших желаний. Идут годы, а долгожданного ребенка все нет и нет. Приходит день, когда в семье понимает, что и не будет. Не надо считать это уж очень редким случаем. Среди современных семей примерно каждая седьмая, десятая не имеет детей. И немало таких, где причиной объективные обстоятельства – В таких семьях обсуждение «не взять ли ребенка» становится центральным вопросом. Усыновление или удочерение теми, кто не имеет детей, позволяет удовлетворить естественную потребность в отцовстве и материнстве, пережить чувство родительской любви, радость воспитания ребенка. Эти чувства заслуживают уважения и поддержки. Но при всем том надо ясно представить, что институт усыновления, удочерения, прежде всего подчинен задачам обеспечения интересов детей и сирот.